Часть вторая. Глава первая. Ария. Небо и море, разделённые горизонтом, снова волновались. У самой воды стояла девушка, которая казалась вовсе незнакомой Люцену. «Анна?» с Сомнением спросил мужчина, медленно подходя ближе. Девушка повернулась. На короля смотрели такие родные серые глаза, на совершенно незнакомом лице. «Кто ты?» Взволнованно спросил он. «Люция, что с тобой?» Сказала девушка. «Как ты оказалась в моём сне?» Люциан злился, стоя под грозовым небом. «Это же я, Ария». «Ария?» От неожиданности он проснулся. Люциан лежал на берегу. Его голова покоилась на коленях у королевы. «Опять приснилось что-то странное?» Взволнованно спросила девушка. «Кто ты?» Люциан резко поднялся настороженно смотря на девушку. «Что с тобой? Это я!» Она вдруг остановилась, понимая, что не знает, как закончить фразу. «Кто же я?» Девушка вдруг осознала, что она осталась одна, не в силах покинуть сон, словно в ловушке. Она металась по берегу в панике, уговаривая себя проснуться, замерла, увидев что-то вдалеке. Три резные рамы, в которых словно в воде отражалось точь-в-точь -точь небо, море и песок. Она подошла ближе, желая увидеть себя. На нее смотрели три абсолютно разных девушки. «Я ведь Анна?» С сомнением прошептала она и протянула руку к центральному зеркалу. «Я знаю, что я Анна», — уже более уверенно сказала она. Но отражения оставались неподвижны. «Вспомни», — шептала небо. «Вспомни», — рокотало море. «Я не понимаю». Девушка опустилась на песок. «Я хочу проснуться!» Ветер шептал её голосом. «Казалось, я любила его всегда. Уже, наверное, целую вечность. Я не помню себя без него. Он всегда был рядом». Пять лет. «Ария, ненавижу тебя!» Мальчишка показал язык девочке, стоявшей около клумбы. Она нагнулась, захватила комок земли и швырнула в спину убегающему грубияну. Я тебя тоже. Больше никогда не приеду к тебе. 10 лет. Я слышал, что ты ненормальная, но надеялся, что это неправда. Мальчик тут же со смехом принялся убегать от задетой им девчушки. Люциан, я убью тебя! Она бежала за ним, сломя голову. 15 лет. Ты моя невеста, значит, должна слушаться меня. Подначивал парень. Люциан, не неси опять эту чушь. Я никогда не выйду за тебя, я уже говорила. Мне плевать на соглашение. Она осеклась, потому что принц подошёл ближе, практически прижав девушку к живой изгороди. Ты знаешь, что однажды я стану королём, и если ты не выполнишь условия договора, составленного нашими родителями, то у меня будет веский повод развязать войну между нашими государствами. Он ехидно улыбнулся, чмокнул её в кончик носа и тут же принялся убегать из сада. Люциан, как ты посмел? Она бросилась за ним в догонку Вбежав во дворец, он чуть не сбил с ног королеву. «Ваше высочество, что вы опять устроили?» Возмущенно пропищала женщина. Вторая жена короля Лоуренса, королева Пресцилла, среднего роста, худая и бледная, с выразительной горбинкой на носу. Она все же казалась довольно привлекательной, но только не в гневе, а гневалась она практически всегда. «Простите, матушка!» Пытаясь отдышаться, весело проговорил принц когда в его спину врезалась девушка. «Это недопустимо!» Воскликнула королева, вскинув голову столь эмоционально, что казалось прическа, сложенная из её каштановых локонов, вот-вот развалится. «Что вы двое себе позволяете? Вы будущее наших государств, как можно себя так вести? Вы уже не дети!» Её глаза сейчас норовили вывалиться из орбит. «Юная леди, вы уже достигли брачного возраста!» «Возможно, не сегодня, завтра вы станете матерью двух наций. Бросьте это ребячество и повлияйте на своего жениха». «О, матушка, ария тут ни при чём. Это всё моя вина. Прошу простить нас». Он схватил испуганную девчушку за руку и увлёк за собой, не дав возможности взбешённой женщине продолжать свои нападки. «Из-за тебя мне опять влетело от твоей мачехи». Они шли по тёмному коридору в сторону винного погреба, который уже несколько лет служил их убежищем. Наверное, с тех самых пор, как скончалась матушка Люциана, прекрасная королева София с невероятно добрым сердцем. Тогда Ария обнаружила здесь принца, еще совсем мальчишка. Он пил вино из бутылки, пытаясь заглушить боль потери, как это делал его отец. Тогда Ария молча подошла и села рядом с ним, на холодный пол. Он был благодарен ей за молчаливую поддержку, поэтому отставил бутылку и опустил свою голову на ее плечо. Так они просидели несколько часов, в тишине. Им не требовалось слов, чтобы понять друг друга. Они с рождения были вместе. Через пару месяцев после кончины королевы Софии отец на король Дарнии, казавшийся принцу эталонным примером прилежного семьянина, привел во дворец любовницу и своего бастарда. Сказать, что Люциан был тогда в шоке, ничего не сказать. «Ая, он почти наш ровесник! Значит, пока моя мама была беременна мною, отец развлекался на стороне. И ладно бы просто развлекался!» В его голосе звучало отвращение. «Успокойся. Я понимаю, что это предательство, но уже ничего с этим не поделаешь». Пыталась успокоить друга Ария. «Хорошо, что его отправили учиться за границу, и вам не придется постоянно сталкиваться. Боюсь, добром бы это не закончилось». «Да уж, зато моя драгоценная мачеха осталась, и сразу дала понять, чего она стоит». Горько сказал разгневанный принц. «Дети все чаще стали прятаться в этом погребе». Властная королева ревновала короля к принцу и всячески пыталась задеть юного наследника. Но мальчик становился мужчиной и начал давать отпор мачехе. Тогда та, почувствовав разочарование, избрала себе новую жертву. Она начала травить невесту своего пасынка, Арию. Видя, как от этого злится Люциан, она получала непередаваемое удовольствие. Ария же на вид хрупкий ангел переносила нападки будущей свекрови довольно стойко и не поддавалась на провокации чем весьма огорчала женщину. Миниатюрная курносая принцесса с темными волнистыми волосами и серыми глазами, кукольным личиком и упрямым подбородком никогда не вызывала у принца чувств более, чем дружеских. Но он никому не мог позволить обидеть Арию, поэтому всячески пытался оградить ее от своей мачехи. «Твой отец совсем плох. Что же мы будем делать, если…» Ария одернул девушку принц которого не меньше заботил самочувствие его отца. «Прости, мне правда страшно. Эта ведьма на светус сживет, если его не станет». «Нет, ты, похоже, забываешь. Когда его не станет, я стану королем», — уверенно сказал Люциан. «Рано или поздно это все равно случится». Он печально опустил свою голову, затем выпрямился и продолжил. «И тем, что она цепляется к тебе, она просто роет себе яму. Это она должна бояться, а не ты». Несмотря на довольно молодой возраст, и привычку подшучивать над своей невестой, принц был весьма серьёзным молодым человеком. Его по праву можно было назвать достойным наследником сразу двух престолов. «Прости, я не хотела тебя расстроить», сказала Ария. «Если не хочешь, не будем об этом говорить. Я только лишь хотела сказать, что мы должны быть готовы». Люция надарила невесту гневным взглядом. «Ладно, ладно». Ей срочно нужно было перевести тему. «Пойдём на берег». «Ну уж нет», — ответил он категорично. «После того, как ты чуть не утонула, я больше с тобой к воде ни ногой». «Но ведь я жива, благодаря тебе», — невинно улыбнулась она. «Кто же меня спасёт, если тебя не будет рядом?» «Я запрещаю тебе ходить на пляж». Наигранно гневался он. «Это приказ!» Девушка засмеялась. «Я тебя ни капли не боюсь». Она на миг задумалась. «Как же ты будешь править нашими королевствами, если не способен вселить чувство страха?» Подтрунивала Ария. «Вот же негодница!» Он попытался поймать её, но девушка увернулась и бросилась бежать.